ЭПИЛОГ Рассматривая двух спящих и сытых новорожденных сыновей, Видар протянул к ним руку, потрогал темные волосики, а после перевел взгляд на спящую Амелию. Его любимая девочка сладко спала, устала за последние сутки, которые выдались непростыми, ведь она дала жизнь их детям, настоящим богатырям, несомненно, что их сыновья будут такими же сильными и мощными, как их отец. Во сне Амелия слегка надула губки и, издав тихий стон, перевернулась на бок, одеяло сползло, оголяя часть спины, ягодицы и бедра. Видар жадным взглядом заскользил по открывшейся взору нежной кожи, мгновенно ощутил, как зверь внутри начинает возбуждаться и рычать, неистово жаждая овладеть своей истиной. Но Видар одергивал его, зная, что с любовными играми сейчас ему придется притормозить. Его малышка должна набраться сил и полностью оправиться после родов. Ведар сел на кровать и нежно прикоснулся пальцами к лицу Амелии. Какая же его девочка-красавица! Она его искушение в чистом виде. Его пара, его любимая, его истинная, его душа, его любовь. Она его всё. Она рядом, и этого достаточно, чтобы все нутро Видара выворачивало наизнанку от нежности и любви к ней. Он не может не желать ее, когда ее запах нещадно лупит по всем рецепторам оборотня. Амелия, почувствовав его, открыла глаза и улыбнулась. Прекрасно знала, о чем думает ее муж. — Ты уже проснулся? — Да, милая, а ты еще поспи. Я при всем желании не могу встать. Чувствую себя безумно уставшей. Это скоро пройдет. Я знаю. Она улыбнулась, рассматривая своего волка, который, она точно знала, не отходил от нее ни на шаг. Видар все время стремился быть рядом с ней, словно боялся, что пара может исчезнуть. Амелия не могла спокойно навестить ни отца, ни выйти из дома. Видар саму никуда не отпускал. Амелия знала, что душа ее волка пребывает в покое лишь тогда, когда она рядом с ним. Также знала, что это у него пройдет. Когда он свыкнется с мыслью, что она всегда будет рядом с ним, что не уйдет в восточную стаю, что не применяет его на ракшасов, он сможет реагировать более спокойно на ее желание отлучиться за пределы стаи. А сейчас ей нравилась его забота, она впитывала его тепло и любовь. Она и сама не желала разлучаться с ним ни на секунду. Впрочем, это не было удивительным, ведь он ее истинный. Хакон приходил сюда, Амелия. «Отец?» «Да». «Он здесь?» «Да, но я его к тебе не пустил. Ты должна отдохнуть. Видар, он не причинит мне вреда. Вечером увидитесь, посмотрит на внуков и пообщается с тобой» а сейчас ты вся только моя. Наверное, ты прав. К вечеру я приду в себя и спущусь вниз. Ее ладошка погладила колючую щеку любимого, он поймал ее ладонь и поцеловал. Лия утром уже была здесь, она видела внуков, ничего не сказала, просто заплакала и ушла. Она беспокоит меня, Видар. У нее всё время глаза на мокром месте, и со мной она не общается, делает вид, словно не замечает, избегает, старается не встречаться. Я уверен, что она скоро сможет взять себя в руки. Я видел ее взгляд, когда она смотрела на наших малышей. Она их любит. Я это чувствовал. Она любит тебя, Амелия. Ты ее дочь. Джерард мой отец, но ему плевать на меня. Он Ракшас. Произнес Видар таким тоном, словно это объясняло всё. Не хочу о нем говорить. Он сломал жизнь моей матери и едва ли не испоганил мою. Как же я рада, что ты успел и спас меня и детей! Видар обхватил личико любимой ладонями и твердо знал, что ради нее он совершил бы ни одно безумие. Он никогда не пожалеет о том, что отправился в деревню Ракшасов всего с пятью волками, надеясь лишь на силу своего берсерка, который не подвел его. Просто в жизни бывают моменты, когда для принятия решения отводится всего лишь доли секунды. Сомневаться нельзя, просто делать и все. Сейчас Видар на собственной шкуре в полной мере прочувствовал святость связи между истинностью пар, о которой слышал от многих оборотней, от своего брата Рандольфа в том числе. Недаром считают, что волки любят всего лишь раз в жизни. Их любовь — настоящая, дикая, зверинная одержимость. Она обезоруживает, изменяет нутро, покоряет себе тело и разум, покоряет все двуликое нутро оборотня. Оборотень забывает обо всем, стоит ему учуять сладкий запах своей истины. После этого — Ничто и никто не способен его ни остановить, ни удержать. Любые доводы будут бесполезны на пути к цели, к своей истиной. Амелия знала, о чем думает Видар. А как иначе? Ведь они навечно связаны с ним той невидимой прочной нитью, которая связывает все истинные пары, благословенные Матерью Луной. Девушка сделала большой вздох, улыбка тронула ее губы, Она прижалась к мужу, нежись в его объятиях. А ведь не так давно этот мужчина захватил ее в плен, умыкнув прямо из-под венца, изменив и ее судьбу, и свою. Кажется, что это было так давно, но сейчас она довольна и нежится в объятиях своего похитителя, который теперь на самом деле пленил ее. Амелия целиком и полностью принадлежала своему свирепому берсерку, Каждой клеточкой всего своего двуликого существа и иной судьбы не желала. Он и есть ее судьба. Он и их дети. Навсегда.